Анатолия Фанасьев. Почем девочки? Москва, издательство Мартина Ст, 1997 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».